Глава 12 Шэн! Вмешался в мои мечты тихий и насмешливый голос. «Я ведь знаю, что вы уже пришли в себя». С неохотой пришлось отбросить ленивые мысли, что одна за другой тянулись в моей голове, словно мёд в лавке торговца сладостями, и открыть глаза. На миг свет резанул, ослепляя. Затем я уже без помеха глядел комнату. По-прежнему огромных размеров, стены приятного оттенка синего цвета. Кажется, мама называла такой бирюзовым. А светится здесь весь потолок. Находился я на ложе, подобном тому, на котором сейчас лежит сестра. Бег мысли которые от расплывчатых мечтаний о путешествиях и полётах в небе перешли к настоящей жизни, вдруг споткнулся, замер на миг, затем рванул так, что обогнал бы и стаю испуганных обезьян в лесах. Что значит «сейчас лежит»? Что случилось во время тренировки на площадке медитации? Сколько времени прошло? Где мои родные и почему я вижу здесь только Каори? Но задать не успел ни один из них. Дух начала первый. Скажите, Шен, когда я давала вам зелье, разве обещала, что оно в один миг вознесёт вас к вершине ранга? Я твёрдо понимал, провинился. Да и смех из голоса Каори исчез напрочь словно мне он там почудился. Но единственное, что сумел из себя выдавить... «Э-э-э... нет, уважаемый дух. Разве я говорил вам, что нужно рвать жилы, сжигать меридианы, разрушать тело, только ради того, чтобы найти лазейку в возвышении и выиграть сейчас, но проиграть потом? Из всего этого я услышал только самое важное для себя. Сжёг меридианы?» Каори молчала, заставив меня забыть, что нужно дышать. Наконец возмущённо вскинула голову. «Как бы я смогла посмотреть в глаза мудрецам семьи, случись такое с гостем павильона, с Шеном, что пользуются главной площадкой медитации?» «Нет?» «Нет. Но мне понадобилось два дня на то, чтобы привести вас в порядок. И не будь у вас тело, благословлённого небом, всё могло бы закончиться для вас совсем плохо. Больше того, я теперь знаю, что это один из ваших любимых трюков, Шен». Ухватить столько силы, сколько только влезет, до тех пор, пока не истечете кровью. Не знаю, кто вас учил, Шен. Не знаю, чему вас там вообще сейчас учат, но так нельзя. Рано или поздно вы достигнете пределов своего тела, или же ваша удача закончится. Я хмыкнул и сел на ложе, откинув с себя ткань. Всё на месте и всё цело. она мне просторный халат. Каори. Каори. Думаю, глупо сравнивать наши знания с теми, которыми владели те, кого мы сейчас с придыханием называем древними. Вы, жившие с ними бок о бок, знающие то же самое, что и они, не хотите стать моим учителем и поделиться своей мудростью?» Дух даже отступила на шаг, впервые показав такую сильную эмоцию. Покачала головой. «Нет, нет. Даже если бы я хотела, то не рискнула бы хоть в чём-то направить вас». Тем более на таком низком ранге, о котором я и не знаю ничего. «Ничего не знаете? А что я могу знать о воинах? Я мало имела дела с детьми». Это было обидно. Но я справился с собой и не позволил дрогнуть улыбки. «Хорошо. Тогда что насчёт советов? Простых советов, чтобы я не повторял таких глупых ошибок. Разве другие шены ничего не спрашивали у вас? Вы первый, кто это делает?» хм а те гости, что приходили ранеными? Мой долг помочь, а не учить. Хорошо. А со мной? Простые советы. Но...» Голос духа был не уверен. «Можно попробовать». Миг я собирался с мыслями. «Почему круговорот так тяжело даётся мне? Это связано с моим низким талантом в возвышении?» «Шен...» Каори закрыла руками лицо. Голос её звучал глухо. Уже один этот вопрос заставляет меня разрываться между желанием помочь вам и пониманием, что любой ответ может лишь навредить. Не зря учителями могли стать единицей из тысяч желающих. Что не так? А что должен ответить учитель на вопрос ученика, бездарь он или нет? Правду? Зачем она ему? При желании, упорстве учителя, ученику всегда можно найти свой талант или склонность. Отыскать то, что принесёт радость и цель в жизни. Одно моё неверное слово, и вы свернёте с пути, который был только ваш, и пойдёте по пути, что выбрала для вас я. Но кто сказал, что он будет верным и успешным? Торопясь, боясь, что ещё одна фраза и дух уйдёт, снова оставив меня в неизвестности, я сообщил самое важное. Мой путь прост — стать сильным, настолько сильным, чтобы справиться со всем, что встанет у меня на пути, или поднимет руку на мою семью. А значит, это путь сражения и битв. Вы сами говорили Каори, что в мире по-прежнему сражаются. Мне кажется, это и есть путь всех стражей, а я теперь один из них». «Хорошо». Дух опустила руки и позволила увидеть лицо, на которое возвращалась улыбка. «Во многом ваши слова верны, шэн, Но не ждите многого от меня. То, что вы называете «круговоротом», — это техника для боя. Она используется, чтобы восстановить силу во время сражения» заново наполнить средоточие за спинами собратьев. Подумайте, что в следующий раз меня и павильона рядом не окажется». Я кивнул, сдерживая улыбку. Спросил следующее. «У нас пишут, что гибель императора и его семьи обрушила на альянс тысячи сект указ смерти». «Верно». Затаив дыхание, спросил. «А что такое указы?» Вот только улыбка духа сразу сказала мне, что ответ мне не понравится. А вот об этом я с вами говорить не буду. Почему? Но все уговоры ничего не дали. Мне даже стало казаться, что это был именно тот вопрос, который изменил всё. Вопрос-ошибка, не будь которого, я мог бы получить ещё несколько хороших советов. Могу я попасть в библиотеку? Библиотеку? Хранилище книг, знаний, записей. Шен боится, дух не знает, что такое библиотека. Я на миг закатил глаза, позволив себе лишь такое проявление чувств. «Как я могу войти в неё?» «Боюсь, что нет, Шеннелеград. Она есть только на территории семьи. А вам туда путь закрыт. Здесь же была гостевая библиотека. Но она пострадала. Да и не было там ничего о возвышении. Развлекательные книги для скучающих больных». «Хорошо», — повторил я в очередной раз, — А получить совет по знакам древних, что мы рисуем в обращениях, ты можешь мне перевести их? Как может бедный дух вмешиваться в общение идущего с небом и давать ему свою трактовку языка? Свою трактовку? Но нет, дух лишь улыбалась, отказываясь продолжать отвечать. Всё, что было связано с возвышением или талантами, знаниями и возможностями, словно попало под запрет указа. Хотя над Каори не было ни одного ограничения. Или? Я просто их не видел. примеряла меня со своей ошибкой и с ограничениями в возвышении множество других полезных вещей, которые я узнавал у духа на площадке медитации день за днём. Она никогда не отвечала подолгу. Всегда находя повод уйти. А скорее даже исчезнуть, едва разговор затягивался. И этим напоминая мне всех тех, кто также начинал юлить под указами, пытаясь обойти их ограничения». Могу ли я, Шен, оставаться в городе столько, сколько захочу? Можете. Улыбка духа стала шире. Вы и только вы. А войти в город ещё раз? Для этого вашего ранга пока недостаточно. Как я могу его повысить? Шен, что вы делаете? Смущённо пожал плечами. Пытаюсь увидеть отпечаток духовного знания, что оставил в статуях их создатель. Каори вздохнула. «Иногда я даже не знаю, где меня ждёт очередной вопрос. Шенлиград — это просто статуи, которые расставлены здесь для красоты. Никто и не думал вкладывать в них подобных знаний. Но их порядок и позы, они отличаются от тех форм, что...» Я замолчал сам. «Если это украшения, то они и не должны быть похожи на формы. Их назначение не в этом. Сейчас Каори и впрямь смотрела на меня странно, как на дикаря» заставляя краснеть в смущении. Но виноват в этом был только я. Когда дух города даст мне карту? Как только вы покинете меня. Я смогу попасть в небесный зал? Прошу прощения, Шен. Я заметила, это задевает вас каждый раз, но... Что делать там воину? Что изменило во мне стихиальное зелье? Вы сами должны это понять. Прислушивайтесь к себе, Шен. И так каждый раз. За прошедшие дни, слившиеся почти в месяц, я изучил эту комнату до последних мелочей. Рисунок узора на полу, количество граней в осветительном шаре, число деревьев и кустов, видимых из окна, и уж, конечно, количество всех складок на покрывале, что лежало на Лейле. Оно, кстати, менялось ровно раз в три дня. Сегодня всё решится окончательно. Можно долго себя уговаривать и даже суметь победить в этом неслышном другим споре, расписав дальнейшую жизнь буквально по шагам и неделям, выбрав несколько возможных путей, в зависимости от силы, которой у меня выйдет достигнуть, но делать это, всегда избегая мысли, что что-то может пойти не так с лечением Лейлы. Не знаю, о чём думала мама, вряд ли её мысли так уж сильно отличались от моих. Ведь стоило ресницам Лейлы дрогнуть, как она стиснула мою ладонь, явно позабыв, что теперь ей тоже нужно ограничивать и контролировать каждое движение. Ладно, мне ничего не будет, но вот пускать её, обнимать сестрёнку будет явно рано. Пусть сначала успокоится. И я тоже. А потому сжал руку в ответ, удерживая её на месте, пытаясь одновременно следить и за лицом сестры, и за лицом древнего духа. И только на лице Каори всё так же оставалась вечная полуулыбка. Вот уж кто ничуть не сомневался в результатах лечения. Девушка шагнула ближе, откинула покрывало и помогла Лелли подняться на ложе. А я неожиданно понял, что сегодня сестра одета, причём в новую одежду. Розовое платье с широким поясом и просторными рукавами. Это сбивало с толку. Память упорно не соглашалась с увиденным, подкидывая образы сестры в том виде, в каком она последний раз была на руках у мамы. Старое, потрёпанное и грязное платье. Лейла зевнула и потёрла глаза, отвлекая меня от мыслей о её одежде. Мама рванулась, но я оказался к этому готов, не дав отойти от меня ни на шаг. Тихо позвал. «Лейла? А?» Сестра принялась тереть глаза уже двумя руками. Затем удивлённо вытаращилась настоящую рядом Каори в её неизменном пышном, словно летящем по воздуху, Алым платье золотой вышивкой. Затем по сторонам и лишь потом на нас. Миг во взгляде я видел сомнение, а затем она воскликнула «Мама!» и спрыгнула на пол, одним прыжком оказываясь рядом с нами. А я вздохнул с облегчением. На такое сестра не была способна и после десятка лечебных техник. Значит, всё удалось. Перед тем, как отпустить маму, успел лишь строго шепнуть. «Будь осторожна и помни о своей силе». Пока мама нацеловывала Лейлу, согнулся в глубоком поклоне. «Благодарю уважаемого духа Каори за спасение сестры. Не нужно лишних слов, Шен. Для этого я и создана. Напротив, моё сердце радуется, видя, что павильон по-прежнему спасает пациентов. Последний раз это было так давно». Наш разговор прервал дикий визг. «Братик!» Мне ничего не оставалось, как распахнуть объятия навстречу прыгнувшей сестре. Теперь и мне достался от неё добрый десяток поцелуев. А мне оказалось достаточно того, что я зарылся носом ей в макушку и так и понёс её на наш первый совместный завтрак за целый месяц. Если мы с мамой уже привыкли к виду и вкусу блюд, которые возникали на столе, словно из пустоты, то для сестры это стало целым представлением, сопровождаемым восторженными вздохами. И нам в своё время было очень интересно, откуда всё это появляется спустя сотни лет. Но она это не смогла или не захотела ответить дух павильона, отговорившись тем, что уж она точно не умеет создавать формации, а значит, и не разбирается в их действии. Можно лишь отговориться волшебством древних, раз уж это находится за пределами моего понимания. Разве что когда-нибудь я сумею не только добраться до знаний, но и обнаружу у себя талант к этим самым формациям. А в этом у меня есть сомнения. Я с улыбкой оглядел наевшуюся сестру и предложил. «Давай мы тебе покажем сад. Таких цветов и фруктов ты ещё не видела». «А их можно есть?» дух ух, Каори сказала, что можно». Поманив её ближе, признался на ухо. «Пару раз даже пробовал. Пошли». «Это, кстати, хотя бы может объяснить запас фруктов в павильоне. При таком-то саде». Стоит только сойти с основных, широких, покрытых гладкой брусчаткой дорожек, на узкие, обозначенные лишь редкими каменными плитами среди густой короткой травы и висящими вдоль на изогнутых стойках бумажными фонарями, как можно было несколько тысяч вдохов потратить только на любование невероятным сочетанием цветущих и одновременно плодоносящих деревьев бок о бок. Признаться честно, выполняя этот совет Каори о прогулке, я с тревогой наблюдал за сестрой вглядывался, как быстро она устанет. Но, как по мне, по моим воспоминаниям о детворе в деревне, лэйла смогла бы их всех загонять, скача от одного цветущего дерева к другому, пытаясь перепробовать все плоды, которые нам попадались, и без умолку болтая. О красоте бабочек, о том, что сливы здесь вкусные, а вот драконий плод гораздо слаще, чем тот, который покупала мама на рынке. О том, как много здесь птиц и какой порядок в саду. Вот это замечание и заставило меня по-новому взглянуть на буйство зелени и цветов вокруг. Учитывая количество плодов на ветках и то, что всегда можно найти спелый, под деревьями должны лежать груды падалицы. Но я не то, что сегодня. Я вообще ни разу не видел на траве больше десятка плодов. Да и скорлупа от ароматного драконьего плода, которую я бросил в густую траву. Пусть дух и умеет возникать и исчезать, словно появляясь из воздуха. Но заподозрить, что она с утра и до ночи носится бесплотной тенью по саду и собирает в корзину упавший мусор, будто ей заняться нечем. Снова формации. Или у неё есть помощник. Духи садовники, обрезающие деревья. Големы-уборщики, подметающие по ночам дорожки. Что ещё могли придумать древние, которым недосуг было отвлекаться от неба? Хороший вопрос, но мне даже не хочется его задавать Кавори. К чему вызывать ещё одну улыбку на её лице? К центру сада неугомонная Лейла всё ещё с любопытством крутила головой по сторонам. Здесь, в этой части поместья Кавиот, тоже есть площадки для возвышения, снова похожие на построенные кем-то, у кого не было под рукой ни одного инструмента. В два раза более высокая трава, из которой в кажущемся беспорядке тут и там торчали огромные, грубые, плоские камни. Я повёл рукой, предлагая. «Не хочешь вместе со мной заняться формами? Я тебе заодно расскажу про тонкости ещё двух». «Ух ты! Это те, что ты купил у богачей?» «Ага. Идём?» «Ты ещё спрашиваешь». Лейла сорвалась с места. Лишь пробежав половину пути к камням, опомнилась и остановилась. «А мама?» То и оставалось только рассмеяться. «Куда же я денусь?» «Впервые на моей памяти мы стояли вот так, друг напротив друга и вместе». Если уж и не занимались возвышением напрямую, то готовили своё тело к нему, помогая ему следовать к небу. Я действительно показал Лейле ещё две формы, вернее, рассказал о кругах циркуляции круговорота. Ведь и до этого она видела, как я использую и его, и форму духовной силы. Хотя бы в том же лесу во время пути к Миражному. Другое дело, что тогда ей всё это было неинтересно, тем более после того, как тело начало отказывать. Я до сих пор помню её шёпот, что небо не хочет, чтобы она шла к нему. Сейчас всё оказалось по-другому. Пусть те скульптуры на вершине пирамиды и не содержали знаний, создавшего их мастера, но ведь и выдумал он их не на пустом месте. С их помощью я всё же сумел дополнить подсмотренные тренировки ватажников. Лейла внимательно выслушала все мои советы, по очереди стоика и поз, чтобы выходило удобнее сменять одну на другую словно перетекая в череде форм, согласилась, что духовная сила ей ещё не нужна, как и круговорот, и с удовольствием встала в первую форму выносливости. Стоя на залитом солнцем сером камне, слушая пение птиц в ветвях, я ощущал умиротворение, наслаждаясь покоем и близостью с семьёй. Но и в этом деле нашлось место неожиданности. Не прошло и пары дней, как Лейла задумала разнообразить нашу прогулку к площадке, и уговорила меня поиграть в догонялки. Деваться мне особо было некуда, и пришлось согласиться. Всё шло хорошо до тех пор, пока она, убегая, не решила срезать путь через кусты. Густые кусли Риодаля с шипами в мой палец. Мама и охнуть не успела. Одежда выдержала, будто и не была тонка, словно шёлк, защитила руки и грудь. Вот только... Я глядел на едва заметные розовые полоски на щеке сестры, и не мог поверить своим глазам. А мама отчитывала непоседу. «Лейла, будь аккуратней. Если бы не одежда, которую нам дала уважаемая Каори, представь, что с тобой бы случилось». А вот я думал по-другому и задумчиво это отметил. «Ничего бы не случилось. Это ещё что за глупости?» Вместо ответа я поманил сестру к себе и отломил один из шипов Риодаля. Короткое «Ой!» и природная игла безвредно вдавилась в ладонь, не в силах проткнуть кожу. Я надавил чуть сильнее, лишь лёгкий след. Поднял голову на маму. Похоже, говоря, что формация пойдёт ей на пользу, уважаемый дух сильно преуменьшила. Она неверяще прошептала. «Это что, пятая звезда закалки?» «Пятая?» Я быстрым движением уколол маму в руку, оставляя крошечную каплю крови. И пусть вложил силы больше, едва не сломав шип, пояснил очевидные для меня. «Идеальная закалка тела. Мне почему-то кажется, что наша Лейла уже совсем не идущая этапа закалки меридианов. Как это возможно? Ведь она должна была почувствовать возросшую силу, да и просто начать двигаться быстрее. Уж это-то мы бы заметили». Вместо ответа я одним мысленным усилием, уже правда почти забытым, поместил на себя указ ограничения. Пятая закалка. И впервые почувствовал, насколько сильнее стал с тех пор. Одежда сразу сковала плечи. А чтобы сдвинуть руку, пришлось приложить непривычно много усилий. Пожалуй, нужно возобновить тренировки с пронзателем под ограничением. Хотя бы выделить на это часть утренних занятий. Протянул руку сестре, предложил с усмешкой. «Поглядим, кто сильнее?» Мы устроились на ближайшей скамье под высоким кровавым кленом с ярко-красными листьями. Лёгкая победа сестры. Шестая звезда, девятая, двенадцатая звезда закалки показала, что сильнейшего среди нас нет. Руки замерли не в силах перетянуть друг друга. Я улыбнулся, глядя на сосредоточенную мордашку Лейлы, и скомандовал: "Отпускай и уже, маме. Начали с пятой. Она двенадцатая звезда закалки. Но как мы могли этого не заметить? Не знаю, мама, но стоит ли об этом жалеть?" Обернулся и подначил слишком серьёзную сестру. «Ну что, Лейла, станешь самым юным воином пояса?» «Ха!» — она задрала нос, а затем задумчиво протянула. «Теперь и я бы смогла увести нас из деревни?» «Конечно!» — я потрепал её по голове. Она со смехом вывернулась. «Но наше соревнование только начинается. Пора сразиться с братом за право увести нас в следующий пояс». Лейла задумалась и даже перестала вырываться а затем и вовсе серьёзным тоном уточнила. «Ты думаешь, это возможно?» Пришла моя пора задуматься. А мама принялась теребить сестру. «Неужели ты не заметила?» «Заметила, что как проснулась после лечения, то почти не устаю, и тело лёгкое. Эй!» Она дёрнула меня за рукав. «Так что?» «Не знаю, сестрёнка. Правда, не знаю. Попробуем, и всё станет ясно. Для начала нужно создать средоточие. Пошли!» Лейла вскочила и бросилась прочь. Я едва успел сбросить с себя ограничение и ухватить её за край свисающего с локтя разрезного рукава. «А ну, стой! А утренняя тренировка? С каких это пор даже чемпионы-пустоши могут позволить себе отлынивать?» И за это она дулась на меня до самого вечера, пока дух павильона не ответил на её вопрос. Так же расплывчато, как это мог сделать и я. «Есть формация для проверки таланта, Но она в жилой части поместья, куда нам хода нет. Есть формация стражей, но для сестры она недоступна без жетона. Да и я на это не пошёл бы, подозревая, что испытуемый всё равно будет проверен на силу духа бойца. Уж слишком мало приходило к стражам желающих. Лейла обойдётся и без такой проверки. Так что Каори в итоге просто пожала плечами. На всё воле неба. Вот только сестра слишком уж серьёзно кивнула на эти слова. И сорвением, которого я и не подозревал в ней, принялась за создание средоточия, снова откладывая наш выход. Один вечер и одно утро. Пожалуй, захотя я купить благополучие родных из нулевого у ордена, нашёл бы, чем их соблазнить. Вот только кто в здравом уме отдал бы им Лейлу под указы, а тем более в качестве платы имперцам, что бы не подразумевали под этими словами когда-то старики Кодор и генерал? Нет. Пожалуй, эту тайну в поясе нужно оберегать так же тщательно, как и мой талант в указах. Теперь мне вдвое сильнее необходимо достичь Десятой Звезды Воина и перебраться во Второй. Есть надежда, что её талант там будет не так значителен и не привлечёт к нам внимания фракций. Во всяком случае, сразу, пока мы не освоимся там и сами не выберем, к кому примкнуть и на каких условиях. Повторять путь из нулевого в Орден я не собирался. Да, он много даёт, но и требует тоже немало. Слишком уж много указов над старшими Ордена. Гораздо больше, чем над теми же боевыми дядями среди волков. В этом месте своих мыслей я не удержался и хмыкнул, вызвав удивлённый взгляд родных. Отмахнулся и двинулся к пирамиде медитаций, продолжая размышления. Ватажники и раньше не получали от меня так уж много уважения. Во всяком случае, дяди я никого из них не называл. А уж теперь когда я сам стал седьмой звездой тут уже можно задуматься а сколько силы получили они в поместье стражи что с преградами возвышения умиа и реквила у Таори? сумели они проломить их одни вопросы пусть я и сказал маме что отправимся к волкам сразу как очнется лейла но мы до сих пор находимся здесь раньше хотели чтобы она всего лишь пришла в себя и окрепла но сейчас когда она воина Это выглядит смешно. Теперь нет нужды даже думать об этом. Я оглянулся на Каори, только что появившийся у самого края верхней площадки. «Уважаемый дух, вы обещали, что ваш собрат, дух города, поможет мне не заплутать при мерцаниях. Мы решили отправиться в путь. Завтра за воротами вы дадите карту. Если хотите, Шен, то можете получить её сейчас». «Сейчас?» Я недоумённо огляделся но девушка всего лишь протянула ко мне руку ладонью вверх. «Дайте мне ненадолго свой жетон, Шен». Для этого мне пришлось расстегнуть ворот. Цепочка с камнем в оправе, сделанной мне за полторы тысячи вдохов в одной из лавок гряды, из дешёвого металла, легла в ладонь духа. Она несколько мгновений смотрела мне в глаза, а затем кивнула. «Забирайте, Шен». Взяв жетон обратно, я привычно заставил его зажечь передо мной надписи, оглядев их, уточнил. Что изменилось? Ответ Каории вынудил меня помочьца, а ведь мог и сам догадаться. В разделе карты, куда я заносил все свои отметки леса и города, исчезла копия того, что я срисовал с образца Мириота и дополнил во время скитаний. Вместо лоскутного рисунка, множество раз исправленного, передо мной теперь открылась огромная, подробная, красочная карта Миражного. Весь город оказался поделён на куски, словно мозаика которую любили в квартале сорока семей. Большая часть поместья была подписана. Глаз сам цеплялся за знакомые имена, мимо которых мы не раз проходили за месяц скитаний по улицам. Мои личные отметки тоже оказались здесь, не исчезнув. Все места схваток со зверями, фонтаны, где набирали воду, разрушенные поместья. Впрочем, на этой карте они и так выделялись чёрными, заштрихованными квадратами и прямоугольниками. Эта карта на голову превосходила всё, что только я видел за свою жизнь. Казалось, что стоит чуть напрячься, толкнуть в неё свою силу, и я, как с лесом жетона, провалюсь туда, воспарив, как птица над улицами. Казалось. Но и так мне оставалось лишь согнуться в поклоне перед духом. Боюсь, что мой долг перед вами растёт с каждым днём. Пустое, Шэн. Лучшей наградой для меня станет узнать когда-нибудь что вы не остановились на первом звании стражей и продолжили служить империи. Боюсь, уважаемая Каори, что ваша империя пала. Столица рассыпалась пеплом, как и большинство сильных кланов и семей. Но вы ведь живы, шэн Девушка улыбнулась. И вы точно не выходец из Альянса Тысячи Сект. Пока стоят пограничные формации Империи Сынов Неба, для меня она жива. Дух резко отвернулась, и впервые показала мне, что её сила гораздо выше моего понимания. Она размазалась в воздухе в красную полосу, в одно мгновение исчезнув с вершины. Если я верно понимаю увиденное, то она с огромной скоростью улетела в павильон. А в легендах о рам летать без посторонней помощи начинали только с пятого этапа возвышения властелина духа. Идущие, которых нет и во втором поясе. А я ведь когда-то смотрел ей в спину и тянулся к оружию. Ощутила ли она хотя бы прохладный ветерок опасности от меня? Вряд ли. Мне оставалось лишь ещё раз низко поклониться вслед исчезнувшему духу. Я постараюсь вас не разочаровать, уважаемая Каори. И вся наша семья тоже. Но, готовясь к уходу из павильона, я впервые не узнал Лейлу. У меня ещё оставался один пустой свиток по технику, и тратить его на мелочи не хотелось. Был выбор — записать шипы, впервые попытавшись самому создать полный свиток для техники третьего созвездия, или лезвия сестре. Я решил начать с простого и объяснить ей, как нужно сжимать и направлять энергию по меридиану, мимо всех препятствий и ещё спящих узлов, для самого простого одноузлового толчка и лезвия. Заодно проверив таким нехитрым способом, может ли вообще быть шанс, что сестра пошла в меня. Вот только она спокойным тоном отказалась. «Мне это не нужно, братик». «Что значит «не нужно»?» «Ты воин, для них главные техники». «Начни с этого, а затем я передам тебе и другие. Пусть она проста, но у Мериота...» Сестра перебила меня. «Мне это не нужно». «Так, ладно, мама в городе не хотела ничего учить. Но сейчас сама глянь на неё. Она старается и не отлынивает от тренировок. Она выбрала свой путь». Открывает узлы один за другим, берёт звёзды и старается в познании техники лечения. «В чём дело? Ты тоже хочешь заняться мирным ремеслом?» Я усмехнулся. «Стеклом? Верно? Но знать хотя бы простые боевые техники необходимо любому, даже ремесленнику». «Можешь смеяться надо мной». Сестра на моих глазах словно стала старше, до боли напомнив себя ту, которая была в лесу, умирая на наших глазах. Спокойная, отрешённая и убедившая сама себя в том, что принимала за истину. Я рявкнул впервые здесь, повышая на неё голос. «Что ещё? Забудь про глупость о небе! Оно напротив ждёт тебя и зовёт к себе!» Вздохнув воздуха для очередного аргумента, я замер. Сестра странным, берущим за душу голосом, ответила. «Я знаю! Я слышу его!» Выдохнув, невольно покосился вверх и тихо переспросил, не веря в то, что услышал. «Кого ты слышишь?» Лейла запрокинула голову и улыбнулась облакам, что заволокли братьев. «Небо!» «И что оно говорит?» «Что ждёт меня и надеется встретиться?» встретиться Сестра опустила взгляд и с недетской усмешкой уточнила. «Не веришь маленькой сестрёнке?» «Верю!» Я невольно выставил перед собой ладони и, подбирая слова, ответил. «К небу ведут разные пути, у каждого свой талант». «Почему я должен сомневаться в тебе? Ведь есть же служители неба». Я слышала... Я осёкся, глядя на радостно смеющуюся Лейлу, которая миг потеряла серьёзный вид. «Ха-ха-ха! Ты веришь мне?» — вспомнил о жрецах. «Да, это мой путь, и мне не нужны подпорки. Они будут только мешать. Идём, идём, мама ждёт». Казалось, что я ничем не выдал во время тренировки своей тревоги. Но едва после ужина Лейла умчалась в сад, как мама тут же задала вопрос. «Что у вас произошло?» Мой рассказ она выслушала серьёзно, думая о чём-то своём. Я лишь отмечал набегающую на лицо тень и отцветы холодного клинка во взгляде. Да и ответ меня поразил. Пусть всё идёт своим чередом. Что? Я считаю, что такое не может случиться само по себе. Разве она не заслуживает награды за то испытание, что выпало на её долю? Но... Я помялся, но всё же сказал. «Что, если это и есть последствия раны?» «Леград! Её ранили в живот, а не в голову!» Третий голос вмешался в наш разговор, заставив меня вздрогнуть. «К тому же это невозможно. Пусть мудрецов семьи нет на месте, пусть все они давно погибли в столичном округе, в миг предательства, но как я могу опорочить славу лучших лекарей империи? Простите, уважаемый дух!» Она отмахнулась от моих извинений, Словно от надоедливой мухи на разделке. С кривой, ни разу не виданной мной улыбкой, обронила ледяные слова. «Шен, этого просто не может быть. Бредни. Ваша сестра полностью здорова, и я приложила для этого все силы и ресурсы павильона Кавиот». Я вскочил со стула, с грохотом опрокинув его. Теперь вздрогнула мама, но я уже уткнулся взглядом в пол, низко склонившись перед древним духом. Мне нет прощения, уважаемая Каори. Лишь моя глупость, глупость простого пастуха, что не знает ты тысячной доли правды о древних, заставила меня сомневаться в исходе вашего лечения». В зале стояла тишина. Я слышал лишь удара своего сердца. Наконец раздалось усталое. «Поднимитесь, Шен. Я простой дух павильона не стою такого. В былое время за один лишь подобный тон по отношению к гостям я бы получила наказание». Времена изменились. Я знаю это. Поднимитесь, Шэн. Я не слышал слов о своём прощении, уважаемая Каори. Шэн, я прощаю вас. Лишь теперь я выпрямился, вглядываясь в духа. Снова безмятежное лицо, которое можно спутать со статуей, с чуть изогнутыми в намёке на улыбку губами. Но что тогда с ней? Я не могу этого знать, Шэн. Но вы справедливо заметили, мир изменился вместо столицы пепел. Наследники надёжно заперли внутренние границы. По улицам Миражного бродят потомки домашних питомцев его жителей. Мне сказали, что небо дало им путь. Почему вы думаете, что и у людей не появилось нового? Прежде чем я успел задать хоть один вопрос, дух резко развернулась, хлопнув складками платья, и вышла за дверь. Я знал, что спешить за ней бесполезно. Коридор пуст. Каори лишь создавала видимость живого человека из плоти и крови, соблюдая вежливость. «Ты обидел её. И это я знал. А потому лишь молча кивнул. Подумав, сообщил. Пожалуй, я слишком обленился с тех пор, как очнулся. И совет Каори о неспешном возвышении неоправдания. Я уйду на свою площадку, продолжу тренировку и вернусь поздно. Если вообще вернусь...» Сблизящимся к восьмой звезде возвышением мне не так уж и нужен сон. Тем более сейчас, когда я ещё ни разу за этот месяц не испытывал настоящего желания заснуть. Кто здесь разбрасывался пустыми словами о том, что собирается говорить с Мериотом на равных? Да, летать, чтобы достигнуть вершины пирамиды, не умею. Но для простого воина и шаги хороши. И я сорвался с места, вливая в меридианы энергию и за пять вдохов оказываясь вне павильона. Вперёд, вперёд. Я сумел выполнить 25 шагов один за одним, последние завершая уже на вершине пирамиды возвышения. Сейчас я отбросил прочь мысли о случившемся с Каори. Бег, срывающий одежду, неплохо меня отвлёк. А странные ощущения в меридианах занимали всё внимание. Не первый раз я использую эту орденскую методику удвоения техник, но впервые в павильоне, впервые после прорыва на седьмую звезду Я применил её столько раз подряд и уловил странные ощущения в остывающих меридианах. Едва уловимое и смутно знакомые. И сейчас пытался разобраться в себе и понять, что это за чувство мелькнуло. Мне понадобилось половина ночи в череде шагов форм заживления ран и лечебных техник, чтобы справиться с нагрузкой на тело, прежде чем я осознал, что это за ощущение. Это же ведь то самое ощущение потоков, моей духовной силы, что я впервые испытал, когда выпил стихиальное зелье и пытался создать круг циркуляции круговорота. Только ведь сейчас этого самого потока нет. Ведь я вливаю силу сразу в весь меридиан, напрямую в узлы и средоточие. Ощущение есть, да еще и такое странное. Я снова использовал технику, только на этот раз не шаги, которые требовали от меня еще и внимание за тем, куда я бегу, а лезвие. Самое простое, то, что требует всего один узел, и средоточие. Призрачные клинки срывались в небо один за другим, пока я весь сосредоточился на духовном зрении и своих смутных ощущениях. Мало. Мне пришлось прервать череду техник, и я тут же замер в форме заживления. Возможно, это лишь самообман, а она не действует на меридианы, но страдает ведь и тело, Каори не зря говорила, что ей пришлось лечить и старые шрамы вдоль меридианов. Так что эта форма, мягко воздействующая на тело, лишней не будет никогда. Спустя тысячу вдохов я снова направил ладонь к небу. Вот оно. Мне удалось разобраться в себе. Всё же тяжело идти по пути возвышения почти вслепую, не имея учителя. То, что он мог бы объяснить мне пары слов, у меня заняло всю ночь. Небо уже светлеет а я, наконец, понял, что странного в моих ощущениях. Как я и думал, теперь я ощущаю не только завихрение духовной силы, но и особую близость к ней, словно в ней скользят едва ощутимые ниточки воды. Их мало, потому чувствую такое слабое. Вернее, будет сказать и вовсе об одной крошечной нити. И когда я использую техники по методу ордена, то странность в том, что ощущаю условно две половины этой нити. Одну в узле Меридиана, другую в средоточии, разделённые запечатанным истоком. Преграда возвышения у воина — четвёртая, седьмая, девятая и десятые звёзды. Почти как и у закалки, когда человек может на годы застрять на той же восьмой звезде. Не в силах сделать оставшиеся полшага и поднять вес всего на десяток мер больше. Но есть и отличие. Если из нулевого забирали всех, кто достиг десятой звезды, хотя на самом деле их двенадцать, то у воинов я не слышал ни о каких скрытых ступенях силы. Впрочем, кто только недавно жаловался на отсутствие учителя? Кто знает, что мог бы мне рассказать о тайнах тот же Кадор? А будь я учеником Академии, а у него поменьше указов над головой, здесь я отвлёкся от мыслей о возвышении и впервые задумался над тем, чтобы проникнуть в гряду и освободить старика и старейшину от указов. В конце концов, это будет лучшей благодарностью за то, что я сумел попасть в Миражный. Даже просто выжить без их техник стало бы проблемой. Слишком уж хороши они были. Гораздо лучше тех, что сумели собрать волки для своего будущего ключа. Вот только противостояние с целым Орденом. Я не настолько хорош, как бы не пытался бахвалиться. Не мне, самоучке с десятком техник, сходиться в сражении с управителями и комтурами Ордена некоторые из которых мастера духовной силы. Здесь проще будет пойти по другому пути, последовать совету Каори, не спешить с возвышением, используя круговорот для заполнения меридианов, поселиться со всей семьёй в Шепчущем и за несколько лет, закончив возвышение, стать десятой звездой и заявить о себе в крепости Ясеня. А уж попав во второй пояс, можно поступить точно так же, как и здесь. Сомневаюсь, что законы будут отличаться, а значит, нужны только деньги, и можно будет перетащить всех родичей следом за собой. Вряд ли Орден будет упрямяться когда за ними придут». Мысли остановились. А кто за ними придёт? В нулевом за семьями дяди пришёл проверяющий от Ордена. Но в первом поясе нет проверяющих от фракции второго. Что я вообще помню из разговоров дарита Наверное, наместник хрустальных водопадов? Тот, кто утверждает власть Ордена в гряде. Хотя, неважно. Это проблема будущего. А то, что я сумею достичь Десятой Звезды, у меня сомнений не вызывало. Вспоминая всех тех стариков, что так или иначе стали ими, а то и вовсе замерли где-то в середине этапа воина, другой бы мучился в сомнениях. Но я, сидя здесь, на вершине формации древних, в восстановившемся из руин городе древних, Каждый день общаясь с могучим духом, который сотни лет и которая ни разу не сказала: "Дикань, не пытайся поймать журавля в небе, а выбери под ногами кусок себе по зубам". Нет, её вера в меня как бы не сильнее, чем моя самоуверенность. Шен, которого она мечтает увидеть могучим стражем. Пусть будет так. Я постараюсь её не подвести. И возможно, когда-то стану настолько силён, что смогу вернуть долг и ей и павшим стражам. Хотя бы за зелье, которое сделало явно невозможное для всех, кого я видел в этом поясе. Воин должен создать средоточие. А мастер должен уметь использовать технику непрерывно, преодолев запечатывание истока. И кажется, я только что сделал первый шаг по пути к этому, будучи всего лишь воином седьмой звезды. Похоже, стражи и впрямь лучше всего знали, что нужно подтолкнуть из талантов идущего, который сумел пройти их главное испытание. Даже интересно, как это ощущают те, чья стихия — огонь или земля. Разделённое пламя? Я вскинул ладонь к солнцу. Лезвие. Неудачно. Лезвие! Лезвие! Лезвие! Встряхнул рукой. Кто обещал, что это будет легко? Я ведь не Рамвелор. Даже не Лейла, говорящая с небом. Мой путь — труд. Обернувшись, пояснил очевидное. Не вышло. Трудно ожидать другого в столь юном возрасте, Шен. В нулевом есть только жизнеописание нашего первого императора и почти ничего о древних. Неужели они действительно в 14 лет всё ещё были воинами? Ты же сама говорила, что это не так. Дух замялась всего на миг. Но мне хватило, чтобы понять. Она щадит мою гордость. Не всегда, Шен. Вернее, редко или даже почти никогда. Снова поднял ладонь, но только для того, чтобы отмахнуться от слов Каори. «Мне не нужна жалость. А вот от ещё десятка советов я бы не отказался. Последние дни ты словно избегаешь меня, Каори. Думаю, что ими ты бы смогла указать мне верный путь и уберечь от сотен ошибок». Девушка улыбнулась и лукава ответила. «До этого вы, Шен, справлялись неплохо и сами. Это нет? Поглядите на свою сестру, Шен». «Нужны ли ей советы глупого духа, когда она слышит само небо?» «Смешно. А мои, когда я учил её формам?» Но дух не ответила, лишь развела руками и сменила тему. «Ваши родные беспокоятся. Не хотите спуститься на завтрак?» «Ясно. Значит, мой путь — это ещё и путь птицы». Внимательно глядеть по сторонам и охотиться за каждой крошкой знаний с чужого стола. Кивнув, поднялся с камня и поинтересовался. Всё же жаль, что у вас нет книг для скучающих гостей. Прочитать хотя бы о своей стихии. Миражный — курорт для всех, кто тяготеет к стихии льда. Погоди. Я перебил духа. Но в этой формации я отчётливо ощущаю воду. Она моя стихия. Верно. Я лишь изменила формацию под вас. А лёд — это и есть вода в одном из своих проявлений. Это очень близко, Шен. Это почти одно и то же. Я потёр лоб. «Всё верно. Когда-то я также думал про окрасившиеся волосы Великор. Но... А мама? Для неё ты тоже меняешь формацию?» «С ней даже легче, Шен. Это ещё почему?» «Это стихия моей семьи, Шен. Лекарей. Не зря же здесь разбит такой огромный сад. Я уже много рассказала вам, Шен. И отмечу, что одними знаниями сыт не будешь. Вас ждут, Шен-Леград?» «Да, идём». «Я всё больше уверен, она специально избегает разговоров, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Почти как Мириот, который весь путь к Миражному болтал, сверкая указами над головой. Вот только Каори чиста от них. Либо просто я не могу увидеть указов столь сильных идущих. Слишком велика разница между нами. А тем более между мной и тем, кто мог когда-то наложить на неё ограничения». Ведь что-то заставляет её уже сотни лет оставаться здесь, в павильоне. Уважаемая Каори, а вы можете покинуть это место? Если я это сделаю, то кто встретит гостей семьи Кавиот? Как же меня раздражают такие ответы.